Лучше так, чем оставить его для другой. Хватит того, что она забрала ее мужа, но дом ей забрать не удастся. Посчитав, что ее слишком долго держит под проливным дождем, лошадь взбрыкнула, заржала, и, не дожидаясь понукания, сама направилась к конюшне, откуда тут же выбежал проспердаге с фонарем в руках. Едва заглянув внутрь коляски, он сразу понял, что мадам Тремен подавлена. Он подвел упряжку к дому и позвал Клеманс. Та быстро прибежала, и они вдвоем почти вытащили из кабриолета молодую женщину, которая, уставившись в одну точку, была не в состоянии что-либо делать, и даже, как оказалось, не слышала, о чем ей говорят. Лицо ее мокрое от слез носило отпечаток потрясения. «Месье Тремен, должно быть, умер?» — пробормотал конюх. «О, Пресвятой Михаил Архангел!» — схлипнула кухарка, поспешил перекреститься. «Я надеюсь, что нет. Мадам, я вас умоляю, скажите, что случилось?» — спросила она. И при этом трясла Агнес за плечи с большей силой, чем того требовало сочувствие. Тем не менее, это произвело нужный эффект. Агнес посмотрела на нее усталым но ясным взором. Нет. Он жив? Отведите меня в мою комнату, я вас прошу. Да-да, конечно, я приготовлю вам чашечку крепкого чая, добавила Климанс. Еще давно Гиом объяснил ей достоинство этого напитка, от которого англичане были без ума. Опершись на руки, Климан с Агнец тяжело поднималась по лестнице. Как вдруг сверху, рискою сломать себе шею, прямо на них обрушилась Адель, переполненная рвением выразить свое сочувствие бедной женщине. «Моя дорогая кузина! Боже, в каком вы состоянии!» «Простите, что опоздала, но я молилась и поэтому не услышала шум коляски. «Госпожа Белек, дайте я сама помогу, бедняжке. «Идите, идите, я ею займусь». Слова слетали с ее губ, она велась вокруг, как угорь на траве. Раздраженная ее появлением, Клеманс открыла было рот, чтобы отослать ее подальше, но вдруг Агнес произнесла. «Не оставляйте меня, Клеманс. Мне нужна именно ваша помощь. Что же касается вас, Адель, то вы можете идти собирать свой багаж». «Кузина!» — воскликнула та. «Не хотите ли вы сказать...» «Не прерывайте меня, я прекрасно отдаю себя отчет в том, что говорю, и надеюсь, что завтра, как только настанет день, вы покинете этот дом, где кроме зла вы не сделали ничего, можете возвращаться к себе, вот антенна отвезет вас в коляске». «Агнес, умоляю вас, вы не можете меня вот так вышвырнуть, вы забываете, что я вас люблю» что я всегда была рядом с вами, и что рядом со мной раньше был мой супруг. Но вы сделали все, чтобы его рядом со мной не стало, ни его, ни кого-нибудь другого. Моя дочь, хотя она еще совсем маленькая, она вас ненавидит. Кого, кто бы вас любил. Мне бы давно нужно было догадаться, что в этом есть умысел. Как я могла столько времени быть слепой? И так Убирайтесь. Я больше видеть вас не хочу. Вам будет плохо, мадам. Пойдемте отсюда, озабоченно сказала Клеманс, сердце которой ангелы в эту минуту пели «Аллилуйя». Они прошли мимо мадемуазель Адель, неподвижно застывшей на ступеньке лестницы, которая, понимая, что ее восхождение закончилось, была готова взорваться омерзительным выражением ненависти. По крайней мере, она твердо намеревалась оставить за собой последнее слово и дрожащим от злобы голосом проскрепела «Я уйду, но настанет день, когда я вернусь, и в этот день, Агнес, ты будешь плакать кровавыми слезами. С огромным удовольствием я буду их считать». Снизу раздался невозмутимый голос Потантен: «Ладно, как бы ваши...» Не пришлось считать. А теперь я могу посоветовать вам поторопиться. Коляска будет готова через 20 минут, и я почту за счастье проводить вас сам».